Если не раньше англичан, то, по крайней мере, независимо от них. Подводя черту разгоревшемуся столь длительному, столь упорному, а иногда и ожесточенному спору, можно резюмировать только лишь одно, что в сущности все претенденты друг другу не мешают. Одни высказали идею, Годом раньше, другим годом позже, воплотили ее в проекте, выполненном в виде первого дредноута английским адмиралтейством. Появление линейного корабля нового типа отнюдь нельзя считать неожиданным. Нет ничего удивительного и в том, что идея его создания возникла одновременно в нескольких странах. Она была обусловлена всем ходом развития техники и кораблестроения на рубеже двух столетий, и война лишь ускорила саму эволюцию типа. Но какое же разочарование ожидало бы и Фишера, и Куниберти, и Хичборна, и всех прочих претендентов, если бы они узнали, что в архивах морского ведомства в России 1884 года хранится проект, воплотивший в себе требования, которые 20 лет спустя породили дредноут. Проект, сданный в архив. На военно-морских тактических занятиях проводимых Николаевской морской академией в 1883 году, разбиралась «Морская дуэль», нашумевшая тогда брошюра английского адмирала Коломба. Разбирая одиночный бой кораблей, этот знаменитый специалист по морской тактике утверждал, «Гораздо выгоднее располагать восемь орудий главного калибра так», чтобы четыре из них могли вести огонь на один борт, а четыре других на другой, чем распределять их равномерно по два на каждый борт, на нос и корму. Один из участников этих занятий, молодой офицер Владимир Алексеевич Степанов, считает, что в будущем, как и в прошлом, сражаться придется не столько одиночным судам, сколько эскадром, решил разобрать вопрос о наивыгоднейшем расположении орудий на кораблях, предназначенных для эскадренного боя. Поскольку лучшим боевым строем для эскадры считалась кильватерная колонна, Степанов решил, крупные орудия, решающие участь сражения, нужно расположить так, чтобы наибольшее их число участвовало в бортовом залпе. Эта простая идея послужила основой проекта броненосца с линейным расположением артиллерии главного калибра. Защищенный в 1884 году в качестве дипломной работы по кораблестроительному отделу Николаевской морской академии, этот оригинальный проект Обратил на себя внимание специалистов, обсуждался в Морском техническом комитете, был признан преждевременным, сдан в архив и в дальнейшем утерян. Лишь с большим трудом по архивным и разбросанным в периодической печати материалам автору статьи удалось в самых общих чертах восстановить внешний вид и приблизительные тактико-технические свойства дредноута. Это был двухвинтовой барбетный броненосец водоизмещением в 9270 тонн с типичным для того времени тараном. Его длина составляла 104,5 метра, ширина 20,5 метра, осадка 7,2 метра. В центральной части корпуса располагался овальный барбет, внутри которого попарно на снижающихся станках находилось 8 дальнобойных 305-миллиметровых орудий.